Это был человек выше среднего роста, широкоплечий, действительно пожилой, на вид лет шестидесяти. У него широкое крестьянское лицо, руки лопатами и толстые губы. Можно, конечно, сделать пластическую операцию, изменив внешность. Можно вместо лысины заиметь шевелюру, вживив волосы. Но никто и никогда не смог бы сделать из маленького худого лысого Рашида Касимова высокого, широкоплечего, плотного человека с большим рыхлым лицом. Со злости я чуть не выругался, но вовремя вспомнил о девочке. Она стояла рядом со мной, и её мать в это время была в магазине. Вообще женщины — непонятные существа. По моим наблюдениям, у неё не так много денег, да и вещей она не покупает. Но посещение магазинов доставляет ей какое-то необъяснимое удовольствие. Это своего рода ритуал для любой женщины, почти сексуальную мотивацию которого мы ещё не знаем. «Может, появится новый Фрейд?»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 «Девочка — идеальное прикрытие для меня и моего наблюдения. Ну кому придёт в голову подозревать отца, к тому же инвалида, сидящего в кафе со своим ребёнком, в каких-то неблаговидных делах? Ведь для этого нужно приехать в Лабуэр с девочкой, иначе откуда взять ребёнка специально для наблюдения здесь, во Франции?» Посмотрев, как пара вышла из автомобиля, я с поганым настроением собирался уже покинуть кафе, когда молодая женщина, обойдя машину, Предстала в полной красе. Вот это номер. Она была беременна. У нее был огромный живот, и я посмотрел на ее спутника с некоторой симпатией. Надо же, сумел уложить в постель такую куколку и даже обрюхатил ее. Мы вернулись домой через час. По существу, эта квартира в маленьком французском городке и стала моим домом. Тем самым домом, которого у меня никогда не было. Неважно, что я не спал здесь с моей переводчицей. Дом — это не просто место, где любят по ночам. Дом — это место, где любят всегда. В последнее время я стал как-то иначе относиться к надежде. Может, из-за её дочери. А может, потому что впервые увидел её в платье, когда оказалось, что она нормальная женщина с красивыми ногами и привлекательной внешностью. До этого я видел в ней какое-то бесполое существо. А теперь мне стыдно было признаваться, но она мне нравилась всё больше и больше. Её сдержанность, её мягкий юмор,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 По-моему, легче было искать его в Москве. Они уже приехали? Я их сам видел. Это не Касимов. Совсем на него не похож. При таких деньгах всегда можно сделать пластическую операцию. Можно, но не до такой степени. Касимов был человеком среднего роста, лысым, худощавым, с маленькими запоминающимися глазами. А сюда приехал толстый, высокий, рыжий, широкоплечий мужчина. Если хирурги могут делать такое... Я готов поверить в любое чудо. Это не он. Высказавшись, я прошел на кухню за пивом. К тому времени я уже пристрастился пить какой-то особый сорт чешского пива, который почему-то здесь продавали на каждом углу, словно Лабуэр заключил особый договор с Прагой. Надя с девочкой поднимаются наверх, и я остаюсь один. Конечно, в кафе, что напротив дома наших земляков, можно еще раз проверить телефон.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 Вдруг срывается и спрашивает, «Вы действительно пока ничего не знаете?» «Я его ищу, и не нужно на меня кричать. Я делаю всё, что могу. Во всяком случае, в ближайшие два-три дня у меня будет более определённая информация. Но есть просьба. Что там ещё?» «Мне надо продлить визу Франции. Я не могу долго находиться тут с транзитной визой. А мне нужно здесь быть ещё хотя бы десять дней». Он молчит несколько секунд, потом нехотя говорит.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 Вы остаётесь, а я завтра еду в Париж, отвечаю я и вижу в полутьме её удивлённое лицо. Мне нужно продлить визу, поспешно объясняю я, и чувствую, как охватившее нас обоих напряжение мягко спадает. Мы молчим. За окном слышны шорохи колёс проезжающих машин. Кажется, начинается дождь. Я хотела у тебя спросить, вдруг говорит она мне. Да? Ты не хочешь со мной спать? Я медленно поворачиваю голову.